Глава 36. Обучение закрытию порталов в мир чудовищ было несколько странным. Нас, ведьм, было шестеро, и все, как и я, сначала не понимали, что от нас требуется, поскольку такая магия нам была совершенно незнакома. Нужно было обратиться к своему резерву, призвать часть магии и в непрерывном потоке направлять ее на портал, заставляя тот закрыться, а после и запечататься. С первыми пунктами проблем не возникало, но не было понятно, как заставить тот закрыться и запечататься. Спустя несколько часов обучения и тренировки на обычных порталах, создаваемых портальщиком, у Эдони, самой старшей из ведьм, наконец-то получилось. Она, вся вспотев с дрожащими руками, направляла магию на портал, и тот в один момент начал сужаться, закрываясь. Через несколько минут, когда ведьма едва ли уже не упала без сил, тот схлопнулся и над местом, где он был, вспыхнула алым печать с древними рунами и через мгновение истаяла. Что самое удивительное, эту печать чувствовали только ведьмы, а все остальные маги нет. «А что это за руны были?» — спросила одна из ведьмочек, с интересом рассматривая место, где совсем недавно был портал. «Утерянные знания», — вздохнул старший из учителей. «Раньше маги могли пользоваться рунами и творить магию». Но после Темной войны, когда восстали кланы магов друг против друга, то многие знания были потеряны в песке времени. Мы находили древние свитки с рунами, но знаний, чтобы воспользоваться ими, у нас нет. Поэтому только вы, ведьмы, можете своей силой закрыть порталы к тварям. «Итак, Эдани, молодец! Теперь можешь идти отдыхать и восстанавливать силы, а мы продолжим!» — отдал распоряжение другой учитель, и все пошло по старому кругу. Но ни через час, ни через три больше ни у кого не получилось закрыть ни один портал. Нас отпустили на обед и дали три часа отдыха, а после все, кроме Эдани, должны были вернуться на тренировку. Нас с ведьмами проводили в столовую, а после обеда я решила найти Вертона и Лорда Грорта, чтобы убедиться, что с ними действительно все в порядке. Поэтому зашла за Котей в свою комнату, где тот, развалившись кверху пузиком, спал на моей подушке, и отправилась на поиски. «Господин Вертон», — окликнула стражника, найдя того у входа в оружейную, — «я вас искала, как вы?» «О, леди Бароу, обрадовался парень, улыбнувшись, — «рад, что вы пришли в себя. Нас не пускали к вам, но лекарь уверял, что вы совсем скоро выздоровеете». «Да, теперь со мной все в порядке», — улыбнулась в ответ стражнику и последовала за ним клавочки возле дорожки. «Мне до сих пор сложно поверить в во все, что узнала». «Ни одной вам, леди», — покачал головой стражник, и только поднял руку, чтобы погладить котю, что сидел на моих руках, как тот презрительно посмотрел на Вертона, и стражник, усмехнувшись, убрал руку обратно. Сначала я не поверил, но затем к нам пришел ваш брат. Я его прекрасно помню и очень рад, что он оказался жив. Вот после его слов, да и всех доказательств, что нам предъявили, никто из нас даже не подозревал, что дела обстоят настолько худо. Клеснельцы совсем сошли с ума, раз на такое готовы пойти. Я тоже рада, что Рон вернулся. Улыбнулась я, почувствовав, как внутри меня все стало светлее. «Рон. Мой Рон жив. Я ведь верила, чувствовала, поэтому не сдавалась и искала его». «Его история просто невероятна», — задумчиво сказал Вертон, глядя куда-то вдаль. «Попасть в мир чудовищ и суметь вернуться, да еще и с новым даром. Если бы дертонцы его и остальных не вытащили бы из плена, то…» Вертон посмотрел на меня извиняющимся взглядом, и я согласно кивнула, понимая, к чему он вел. Если бы не диртонцы, то Рона я бы больше никогда не увидела. «Леди Бароу, а можно вам задать личный вопрос?» «Да, конечно», — усмехнулась я. «После всего, что мы пережили, думаю, что это уместно». «У вас действительно магическая совместимость с лордом Грорте и эр генералом Боутом?» Я удивленно посмотрела на стражника, и тот чуть смущенно добавил. «Слухи расползаются очень быстро. Извините, если...» «Нет, все в порядке», — перебила его я. «Да, это правда». «Надо же!» Уголки губ Верта надрогнули. «Магическая совместимость довольно редка, а у вас сразу с двумя очень сильными магами». «Я, признаться, тоже очень удивлена». «Теперь вам нужно выбрать кого-то из них», — тихо проговорил стражник. «Оба очень переживали, когда вы после портала сюда потеряли сознание. У лорда грорта очень высокое положение в нашей империи, как и у эр-генерала Боута в Дертории, но лорд Боут вытащил из плена вашего брата. Насколько я знаю, он лично участвовал в той вылазке». «Лично участвовал?» — зацепилась я за главное. «Да, это сам Рон поведал, когда рассказывал о том, что с ними случилось в Клеснели. Значит, ночной гость вернул мне брата, и теперь я ему должна отплатить не меньшей монетой. Хотя я же ему жизнь спасла». «Каково это?» — внезапно спросил Вертон. «Каково чувствовать магическую совместимость?» Я задумалась, подбирая слова, ведь просто это не описать. Интерес Стражника я прекрасно понимала, ведь мало кто узнает лично, что такое магическая совместимость, и многие мечтают о ней. И только я собралась, чтобы ответить Стражнику, как раздалось. «Сюзанна!» К нам вышел сам лорд Грорте, и быстро оказавшись рядом, взял меня за руку. Но Котя зашипел на такое наглое поведение, и лорду пришлось отпустить мою ладонь. «Леди Бароу, я бесконечно рад, что вы наконец-то пришли в сознание и здоровы. Я... Мы все очень переживали». Вертон, поднявшись с лавочки, бросил, что у него дела, и быстро нас покинул. Его место занял лорд Грорте, не сводя с меня изучающего взгляда. «Спасибо, лорд Грорте. Я тоже рада вас видеть в полном здравии». «Мне недавно сообщили, что вы пришли в себя, и я отправился к вам. Но ни в выделенной вам комнате, ни на обучении у магов вас не нашел. Рад, что встретил вас здесь, леди». Мягко улыбнулся маг. «Я хотел с вами поговорить». «Я догадываюсь о причине разговора, лорд Грорте», — выдохнула я, понимая, что этой беседы не избежать. «О нашей магической совместимости и о том, что я…» Я на миг запнулась, и за меня продолжил маг. «Что ее чувствуете не только ко мне, но и к лорду Боуту?» В его глазах сверкнула сталь. «И нам это нужно обсудить». «Что здесь обсуждать, лорд Грорте?» Словно гром среди ясного неба прозвучали слова ночного гостя, что неведомым образом оказался возле нас, нависая надо мной скалой: Усью со мной большая совместимость, большая тяга друг к другу, и мы встретились с ней раньше, чем вы, поэтому наша связь крепче. Это имеет лишь косвенное значение, лорд Боут». Медленно поднялся с лавочки ревлан и с вызовом посмотрел на эр генерала. Окончательное решение будет стоять за леди бароу Так она уже выбрала! усмехнулся ночной гость от возмущения и я подскочила на ноги прижимая к себе внимательно наблюдающего за мужчинами котю пушистому зрелище нравилось и он едва ли не мурлыкал от удовольствия созерцать как за его хозяйку борются одни из сильнейших магов империи а быть может и самые сильные если вспомнить способности ночного гостя си у меня жизнь спасла и теперь обязана выйти за меня замуж что совсем опешила я быть может вы обязаны теперь на ней жениться нахмурился ревлан. «И я тоже», — согласно кивнул наглец. «Вот видите, лорд Грорте, нам судьба быть вместе. Мы просто обязаны пожениться». «Что за чушь вы несете? возмутился ревлан, расправляя плечи и едва ли не с кулаками готовый броситься на улыбающегося ночного гостя. «Так, все, хватит!» — скинула руки я. «Ни за кого я замуж не собираюсь, лорды. У нас сейчас задача куда важнее стоит — запечатать порталы в мир тварей и не дать тем уничтожить нашей империи». Неизвестно еще, останемся ли мы живы после этого». «Тебе, Сью, ничего не угрожает», — моментально став серьезным, твердо заявил ночной гость. «Я сделаю все, чтобы с тобой ничего не произошло». «Как и я», — пообещал лорд Грорте, смотря при этом не на меня, а на эр-генерала. И это почему-то сильно не понравилось мне. Словно лорд пообещал это из-за духа соперничества, хотя я ведь чувствую, что желание его искреннее. «Всех ведьм!» — потребовала я. Ведь мы при закрытии порталов будем беззащитны, сосредоточившись только этой задаче. арнол кивнул, соглашаясь, а следом и ревлом. «Мне пора на тренировку». Перехватив Котю поудобнее, я, не прощаясь, пошла вдоль дорожки, желая как можно быстрее скрыться от лордов.